И правда, впереди замаячили темные силуэты Это волки Ярко горит искорка Так ярко, как будто волков догоняет комета Или огромный пояс несется, светя во все стороны своим прожектором Сворачивают волки в страхе и ужасе. Направо, налево прячутся. Не могут вынести яркого света. Вот и разбежались все. Остановились сани перед волшебными соснами. Сильвия. Приехали. Вот они, волшебные сосны-великаны. Сампо. Ого-го, какие огромные. Сильвестр. Это наши родители. Сильвия. Они спят. Сильвестр. И видят сон. что стали огромными деревьями и должны разгонять в небе снежные тучи. «Сампо. Нужно искорку вернуть. Сильвия. Да. Подбегает к дереву, поднимает вверх волшебную искорку, и она побежала, побежала, побежала по ветвям все выше и выше. Распрямились деревья, а родители Сильвии и Сильвестра проснулись. «Матти. Ну и сон же мне приснился. «Будто я дерево!» Майя. «Ой, и мне снилось, что я сосна великан. Может быть, это не сон был?» Подопри небо. «Сон, сон и не сон. Чего не случится в рождественскую ночь?» Зацепи тучу. «Да и сейчас вам чудится, что с вами деревья разговаривают!» Лесоруб мать. э хе -э -э. «Разговаривают. Значит, и правда, спасли мы наш край от вечной ночи!» «Майя! Смотрите, какое небо тихое и светлое!» Солнышко вечернее низко опустилось. Его и не видно, а все еще светло. «Не пора ли нам всем по домам?» к Ксампо. «Мальчик, пойдешь к нам в дом?» «Матьте! Богатого ужина не обещаем, но сытный это уж обязательно!» сампа Спасибо. Волшебные сани мигом доставят меня домой. А то ведь мои родители тоже беспокоятся, и мне, наверное, крепко влетит. Но я не боюсь, ведь я настоящий охотник и нигде не пропаду. Все смеются. Вот Сампо опять хвастается. Пришло время прощания. Сильвия и Сильвестр обнимаются с Сампо. Эгегей. А наши слушатели С ними-то мы не попрощались. И появляются на сцене все герои нашего спектакля и поют прощальную финскую польку. Начинают «Куропатка» и «Заяц». Последний номер в сказке нашей, а ну-ка веселей, друзья! Зайц с куропаткой дружно пляшут, таких героев есть нельзя. Раз, два, три, 4 5 вышел зайчик погулять. Он танцует и кричит, наша искорка горит. Теперь появляются камнеед и снежный король. Сквозь волнистые туманы пробирается луна Провалились наши планы, словно рухнула стена Мрак жилища еда холод снеговых коней Не принес, увы, победы, день все ярче, ночь бледней Сильвия, Сильвестер и Сампо Ко playful ласковый, я солнце в небе, полечку сплеши, загляни скорее в моё оконце, улыбнись мне от души. Пусть бьются бесы рой за роем, а мощь то гнётся и скрипит. Мы настоящие герои, и наша искорка горит. Теперь, деревья я А мы великие деревья стоим 4 сотни лет по волшебству по вдохновению на сказке описал поэт пусть буря небоом мглою кроет звезда звездою говорит мы настоящие герои и наша искорка горит дальше родители Среди лесов в краю неблизком Стоит наш небогатый дом От всей души, совсем по-фински Мы Рождество отметим в нем Зима крестьянин торжествуя К избушке весело спешит Народ, как водится, ликует И наша искорка горит И хиси с плохой вместе поют Ославлен я по всей округе, нет нету горячей. Отдайте мне метель и вьюгу, и зимний долгий мрак ночей. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, и я был грозный и лихой. Но все прошло, все изменилось, и я преследуем плохой блохой, плохой блохой. Блоха такая. ха ха ха, -ха, -ха. Попался, Taradara oh, Вихрем волшебные сани летят, Быстро, как солнечный свет. Если друзья в беде не шагу назад, И невозможно нет. Жизнь друзей для нас бесценна, Мы спасем их непременно. Если в беду попали наши друзья, К ним помчимся сквозь ночь. Он, и ты, и я Друзьям в беде мечтаем помочь. Пусть волки воют, медведи рычат, Путь преграждает нам лёд. Вихрем волшебные сани летят, Дружба зовёт нас вперёд. Мы в добро и солнце верим, Раступитесь, злые звери. Солнечной искрой разогнана тьма, Это добра торжество. Силою духа, любви и ума К людям идёт Рождество. Да, рождество да рождество да рождеспор рождеспор рождеспор рождеспор!